Глава 25. Обратная связь. Рубка! У нас внезапный контакт. Акустик не кричал, но ощущение было именно такое: Что там? Капитан русской лодки был спокоен как танк. Это его свойство проявлять полную холодность в кризисе, но пениться вулканом из-за всяческой ерунды всех удивляло. Похоже на шум затопляемых емкостей. Машинная. Гасим реактор до четверти. «Что там еще? Локатор?» «Это не балластные цистерны!» «Черт! Это торпедные камеры!» «Рули! Стоп подъему! Идем вниз!» «Они могли принять нас за кого-нибудь другого?» Спросил зачем-то помощник. «Отстаньте, Коля!» Отмахнулся капитан. «Торпедисты! Готовить моржа!» Он имел в виду дорогущую торпеду-приманку, способную имитировать их собственную лодку класса Альфа. «Капитан! У нас снова контакт! Идет в нашу сторону!» Один пропеллер. Сейчас попробуем идентифицировать. Направление. Даю. Может пропеллинговать им локатором, что мы не те. То ли спросил, то ли посоветовал помощник. Сразу видно, что вы из нового поколения, Николай. У нас такое не принято. Тем более, что нам велено сохранять инкогнито. Качаем балласт. Уйдем на предельную. Рули. 10 градусов вниз.